Глава 2. Руны. Образы, вырезанные на постоянно освещенном камне и железе. Для случайного человека они казались грубыми, но их вырезали не для посторонних глаз. Войны Фенриса знали, как смотреть на них, как читать, как отмечать баланс, вес и скрытый смысл. Ни у одного фенрисийского знака не было горизонтальной черты.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 Кость разбивали. Волундер украшал смысловой текст узелковыми узорами, вычерченные тончайшими линиями вокруг ровных рядов знаков, призывая души змей, безглазых существ из темного фанрисийского прошлого, черных тисов, почетных клинков знаменитых бойцов. Каждый разрез обдумывался,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 который ни один из его воинов никогда по-настоящему не поймет. И все же они знали о знаках рун дольше него. Фенрисийцы понимали священные изображения на протяжении всей своей истории на мире смерти. Она была старше самого Империума. Обитатели вечно движущегося льда вырезали руны на костяных осколках задолго до прибытия руса к волкам.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 Примархии были чужаками для их народов, у них не было родных миров, даже терра не являлась им. Примархии формировались под влиянием своих, новоприобретенных подданных, а те, в свою очередь, менялись под их влиянием. В результате получилось нечто новое, которое могло быть могучим или же сломленным, но всегда гибридом.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 Если это верно, то он не мог его разглядеть. Примарх продолжил попытки, сосредоточившись на вероятностях. На миг что-то забрежило на грани чувств. Затем все исчезло. Из бархатных теней зарычал Фреки. Рокот прокатился по полу, словно пролитое масло. Два истинных волка лежали на границе светового круга, не пускаемые внутрь оберегом рун.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 Медведь ни разу не показал себя. По крайней мере, одно я читаю верно, задумчиво произнес Рус. Мы выкованы из одного металла. Гэри посмотрел золотистыми немигающими глазами на повелителя. Рус поднялся на колени, вытянул огромные руки, чувствуя игру мускул, скучающих по весу Йолнара. Затем.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 «Рус» позволял им, разделяя славу и наблюдая за тем, как галактика мучится от их ужаса. «Он мог вернуться. Рано или поздно ему придется!» Фреки снова зарычал, демонстрируя пренебрежение. Гэри сохраняла молчание. «Лемон Рус, примарх шестого легиона, медленно потянулся за рунами».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 ждали двое волков, его заместитель — скрир неторопливый удар, острое лицо которого сеткой шрамов обрамляли длинные дреды, и эсир, чья аугментическая челюсть отливала металлом в полумраке. Другие фигуры мерцали гололитическими образами, передаваемыми с их кораблей, так как использование межкорабельных судов на такой скорости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 «Нет, хуже слова!» «И где же он? С кем-нибудь разговаривал?» Огвай устало покачал головой. Нитхугур побывал в самой гуще битвы, и на его нижних уровнях все еще пылали пожары. «Теперь мы все злобные псы у стола!» «Так что же нам делать?» — спросил гун. «Он не выслушает меня!» «Он знает, что ты скажешь!» — отозвался Огвай. «Ждем!» — сказал Скрир. Прозвище «Неторопливый удар» являлось примером язвительности волков. Воин был быстрейшим клинком во всей великой роте и в ходе обоих абордажей убил 19 альфа-легионеров. «Он совещается с Годи, ищет путь Вюрда!» «Он примарх!» — пробормотал Сир. «И что с того?» «Я присягнул своим...» «И что с того?» «Я присягнул своим клинком нечтицу Рун», — сказал Гун. «Я видел, как он сражался на Сорокопуте, и тот был волчьим королем». «Ни один из нас не остался прежним», — заметил Угвай. «Таким, каким был на Сорокопуте». «Мы можем все вернуть. Он должен сражаться, а не хандрить на храм в Келе. Эсир встревожился, как и некоторые другие, у каждого были свои сомнения, но Рус все еще оставался повелителем легиона. — Так что ты предлагаешь, Гунар? — спросил Угвай. — Просто поскулить, чтобы тебе полегчало, или тебе есть что сказать? Гун медлил, предательство так сильно распространилось по всему империуму